Глава седьмая. «Нет, яйца, молоко, мясо и масло, которые нам еженедельно приносят из деревни, стоят на кухне», — спокойно ответила тётя. «А как на это прожить?» — задумчиво озвучила вопрос, который крутился в голове, а потом, подумав, добавила больше себе, чем ульяне. «Ладно, что-нибудь придумаем». Женщина почти весело фыркнула, услышав последнюю мою фразу. Мне кажется, что она не верила в мой оптимизм, но ну и зря. В самом начале моей семейной жизни у нас с Костей были периоды, когда денег не было вовсе, и приходилось подключать всю свою фантазию, чтобы придумать, чем накормить семью. И справилась же. Легкая, даже не грусть, а тень эмоции коснулась моего сознания. Эх, пошли дальше. Я кивнула, все еще продолжая размышлять о нашем питании. Капусту однозначно нужно измельчать и перерабатывать. Часть просто вынести на улицу и заморозить, благо на дворе зима. Это пойдет на супы, тушения и пироги, а большую часть после измельчения заквасить. Во-первых, так она не будет портиться, а во-вторых, сплошная польза. А из квашеной капусты, помимо обычного набора блюд, можно и вареников наделать, и начинку для пирогов приготовить, Да и просто с лучком и маслицем объедение. Интересно, а здесь знают про такое блюдо? Раз до этого ничего из придуманного мною только что не сделали, значит, либо не знают, либо не умеют. придется заняться прогрессорством. Ну а что? У нас в деревне бабушка так готовила, и вся семья была довольна. В общем, выход есть. Как говорил один мой знакомый, жениться нужно на женщине, которая любит поесть. Она и себя накормит, и тебя не обделит. А поесть я любила. Еще бы специи какие-нибудь найти, чтобы вкус разнообразить. И дрожжи. Интересно, в этом мире есть дрожжи? Было бы здорово. «Ты идешь? – спросила меня Ульяна, когда я, задумавшись, не заметила, что она уже отправилась дальше. Пришлось поторопиться, чтобы догнать ее. Больше ничего интересного на цокольном этаже не было. Только несколько хозяйственных помещений — в данный момент пустых и затянутых паутиной. В воздухе витал запах пыли и затхлости. Я смогла различить винный погреб, комнату для хранения дров, где сейчас было пусто и гулял ветер, и комнату для рабочего инвентаря, полную сломанных инструментов и старой ненужной отвари. «А где мы храним дрова?» — подбирая слова, задала я следующий интересующий меня вопрос сложность заключалась в том что я не знала как арина обращалась к своей тете на ты на вы по имени или просто тетя для себя я выбрала вариант тетя и все чаще мысленно называла женщину именно так ульяна не подозревающая о моих размышлениях поднималась по лестнице наверх на первый этаж не сдержала мрачный смешок она остановилась на площадке и оглянувшись на меня ответила да было бы что хранить Все, что получилось купить, лежит в соседней комнате рядом с кухней, чтобы далеко не носить. Зимой лишнего ни у кого ничего нет, поэтому и купить получилось немного. Боюсь, этой зимой нам придется туго. Осмотр оставшейся части дома много времени не занял, но оставил гнетущее впечатление. Дом был двухэтажный, некогда богато украшенный лепниной и фресками, Но уже много лет он стоял пустым, и сейчас стремительно разрушался. Время и забвение не пощадили его красоту. Все было именно так, как выглядело в моем сне, словно я вернулась в тот кошмарный его. Жилыми из всех тридцати комнат дома оказались только две комнаты на первом этаже. В одной проживали мы с Ульяной, пытаясь создать хоть какой-то уют среди обветшалой мебели и сквозняков а во второй поселились Марфа с Николаем. Они старались поддерживать порядок и чистоту, но их сил едва хватало на самое необходимое. Стекол в некоторых окнах не было, и холодный ветер свободно гулял по комнатам, а иногда и подвывал, как сегодня. Крыша текла, оставляя на потолке темные разводы. Печки, построенные для того, чтобы отапливать огромный дом, давно сломались и не работали. На наше счастье, печь на кухне еще исправно функционировала и позволяла готовить еду и отапливать наши две комнаты, создавая хоть какой-то островок тепла в этом ледяном царстве. На первом этаже, помимо кухни, располагались комнаты для слуг, большая и малая столовые и гостиная, где когда-то кипела жизнь обитателей дома. А на втором этаже находились хозяйские спальни и гостевые комнаты, которые были однотипными, различия касались только размеров и убранства. Конечно, хозяйские больше и богаче, но опять же сейчас все это находилось в запустении. Была еще библиотека, но дверь перекосила, и мы туда попасть не смогли, хотя очень хотелось. Оставила это дело на потом. Как правильная попаданка, я срочно хотела узнать, умею ли я читать и писать на местном языке. Это было первым шагом к адаптации в этом незнакомом мире. Очень не хотелось бы изучать это вновь. Но помимо этого, мне было просто интересно побольше узнать и про сам мир, и про окружающее пространство. Знания по географии, биологии, истории, законам и многое другое было жизненно необходимо для того, чтобы устроиться в новом для меня месте и не попасть в неприятности. А где все это можно найти, если не в книгах? Библиотека стала бы для меня настоящим спасением в этой ситуации, поэтому в списке срочных дел появился еще один пункт — попасть в хранилище необходимых мне знаний. В крайнем случае, можно дверь просто выбить опять же. «Может, на сегодня остановимся?» — спросила Ульяна. Еще вчера лёжкой лежала, а сегодня уже по морозу бегаешь», — закончила она фразу, беспокойно вглядываясь в мои глаза. Что-то изменилось в ее отношении ко мне, что-то неуловимое, и я даже не могу подобрать слова, чтобы описать это. Изменения мне не нравились, но она по-прежнему переживала и заботилась обо мне, и это дорогого стоило. Давай сегодня закончим с домом, чтобы уже этот вопрос вычеркнуть из списка. Тетя была права. Несмотря на то, что мы находились в доме, температура воздуха практически равнялась температуре на улице. Щеки щипало, нос покраснел, руки давно замерзли, но я была полна решимости. К тому же осталось совсем немного. «А что, есть список?» — изумленно весело спросила женщина. «Длинный?» «Ну как не быть, есть, конечно», — так же шутливо ответила я. «Ну-ну», — в ответ фыркнула она. Последним пунктом осмотра стал чердак большой и просторный, заваленный всевозможными вещами. Казалось, что здесь собраны предметы из разных эпох и культур. Запах пыли витал в воздухе, а сквозь маленькие окошки в помещении попадал тусклый дневной свет. В сундуках, что стояли тут в большом количестве, нашлась разнообразная одежда, как для взрослых, так и для детей, причем и на девочек, так и на мальчиков. В отдельном сундуке находились детские игрушки. Интересно, для кого все это приобреталось и кто этим пользовался? Взяла себе на заметку, что как только появится возможность подробнее разузнать об истории самого дома и семьи, которая тут проживала. Совершая осмотр, мы практически не общались. Каждая была погружена в собственные мысли, о чем думала Ульяна, не знала. Я же пыталась осмыслить происходящее и найти выход из нашей сложной ситуации. Настроение, которое начало портиться еще в кладовой, окончательно съехало вниз. Как справиться с таким количеством свалившихся проблем? Как выжить в этом холодном мире? На улице еще как минимум два месяца зимы, и морозы стоят градусов под 20. Дом не был подготовлен к зиме, дров нет, еды нет, печи не работают. Перспектива замерзнуть или умереть с голоду казалась вполне реальной. Уже закончив со осмотром, торопясь побыстрее попасть к себе в комнату и наконец-то согреться, заметила на подоконнике его.